Приливные волны Море вечно не знает покоя. Оно то набегает на берег, то отступает от него. Это чередование мы называем приливами и отливами. Порождены они, как известно, притяжением Луны и Солнца. Но влияние Луны на мировой океан сильнее, чем притяжение Солнца из-за ее близости к Земле. На той стороне Земли, что обращена к Луне, Вода вздымается, набегая на часть побережья. На противоположной стороне нашей планеты тоже возникает прилив под действием центробежной силы. Поскольку наша Земля вращается, совершая оборот примерно за 24 часа, то в каждом уголке планеты два раза в сутки наблюдается прилив. Дважды в месяц, сразу после полнолуния или новолуния, приливы особенно сильны. Их называют сизигийными. Во время сизигий Солнце, Луна и Земля расположены на одной прямой, поэтому действие сил суммируется. Когда же Луна и Солнце находятся под прямым углом относительно Земли, в это время высота волны наименьшая за весь месяц. Почему же высота прилива все время меняется? Дело в том, что Луна движется вокруг Земли По эллиптической, а не по круговой орбите. Чем ближе она к нашей планете, тем выше прилив. Приливная волна перемещает огромные массы воды. Поскольку рельеф морского дна не везде одинаков, эта водяная толща распределена весьма неравномерно. В отдельных районах Земли приливы бывают очень высокими, например, на Атлантическом побережье Англии и Франции. В других районах, например, В Средиземном море они едва ощущаются. Особенно мощные приливы и отливы наблюдаются в заливе Фанди на Атлантическом побережье Канады. Эта бухта отделяет полуостров Новая Шотландия от самого северо-восточного штата США Мэн. Здесь перепад уровня моря достигает 14 метров.